Мать привезла мне в подарок из Варшавы, когда я был еще совсем крохой. Мы им разрешали летать по дому и садиться, где вздумается. Помню, как я смотрю на мать со спины, пока она жарит мне яичницу, и птенцы сидят у нее на плечах, по одному на каждом, и их клювики у самых ее ушей, точно они намереваются поделиться с ней секретом. Она поднимает правую руку вверх, начинает шарить, не глядя на верхней полки в поисках какой-то приправы, ухватывая что-то невидимое, ускользающее, дрожащее, и одновременно следит за тем, чтобы яичница не подгорела. 4, 5, 22. Сон о встрече с самим собой в более молодом возрасте. 4, 5, 23. Сон о животных, всякой твари по паре. 4, 5, 24. Сон, за который мне не будет стыдно. Четыре, пять, двадцать пять. Сон о том, что мы сами себе отцы. Не знаю зачем, но я пошел к брод и посмотрел на свое отражение в воде. У меня не было сил оторваться. Что меня так приковало? Что я так любил? И вдруг я узнал его. Как просто. Из воды на меня смотрело лицо отца. Но вместо моего лица... Оно видело лицо своего отца, а его лицо видело лицо своего отца и так далее, и так далее. Пока отражения не добирались до начала-начал, то есть далека Божия, почему образу и подобию все мы и были созданы. Мы сгорали от любви к самим себе, каждый из нас. Мы страдали от огня, который сами же разжигали. Наша любовь была недугом, от которого только любовь и могла исцелить. Громкий стук в дверь прервал напевное чтение. Двое людей в черных шляпах стремительно прохромали в гостиную. Никто из собравшихся даже встать им навстречу не успел. «Мы здесь по поручению несгибаемой синагоги!» — выкрикнул тот, что был выше ростом. «Несгибаемой синагоги!» — эхом отозвался тот, что был ниже и коренастее. «Шаш!» — сказала Шанда. «Здесь ли ямкель Еще громче, будто ей назло, выкрикнул тот, что был выше ростом. — Да, здесь ли Янкель? — эхом отозвался тот, что был ниже и коренастее. — Здесь, здесь я, — сказал Янкель, поднимаясь с подушки. Он решил, что многоуважаемому Равину потребовалась финансовая консультация, за которой он уже не раз обращался в прошлом, ибо удовольствие быть набожным в те дни обходилось недешево. «Чем могу быть полезен?» «Ты будешь отцом речного младенца!» — выкрикнул тот, что был выше. «Ты будешь отцом!» — эхом отозвался тот, что был ниже и коренастия. «Чудесно!» — сказал Дидл, захлопывая том четвертой книги повторяющихся сновидений, отчего в воздух взметнулось облако пыли. «Чудесно-расчудесно! Янкель будет отцом!» «Мазлтоф!» — запели прихожане. «Мазл -тофф. Внезапно Янкелем овладел страх смерти. Он был острее, чем когда угасли от старости его родители. Острее, чем когда погиб на мельнице его единственный брат или умирали дети. Острее, чем даже тогда, когда ребенком он впервые осознал, что ему надо попытаться понять, как это можно быть неживым, не оставленным в темноте и не лишенным чувствительности, а вообще – несуществующим, что это значит не быть. Падшие поздравляли его, похлопывали по спине, не замечая, что он плачет. Спасибо, все повторял и повторял он, ни разу не задавшись вопросом, кого, собственно, он благодарит. Огромное вам спасибо. Он получил младенца, а я пра-пра-пра-пра-пра-пра. Пра пра пра пра пра про дедушку Впадаю в любовь 1791-1796 В тот вечер опальный родственник Янкель Д. принес малютку домой. «Вот мы и дома», — сказал он, — «поднимемся на крыльцо. Вот так. Это твоя входная дверь. А это ручка на входной двери. Видишь, я ее сейчас поворачиваю». Это место для обуви, которую мы снимаем, входя в помещение. А сюда мы вешим пиджаки. Он говорил с ней так, будто она могла его понимать, не сюсюкая, не коверкая слов, избегая